Глава 11. Лиза проснулась поздно. В окно лился яркий солнечный свет, а часы на книжной полке показывали одиннадцать утра. Умывшись, девушка спустилась в обеденный зал, где на нее накинулась заметно ожившая Мила с криком «Мой дракончик!». Они вместе позавтракали неожиданно вкусной овсянкой, которую подавала всё та же молчаливая кухарка в стельно белом переднике. А вместо кофе Мила попросила холодный чай, демонстрируя Лизе стремительно затягивающийся шрам на языке. «У меня все заживает со скоростью звука», — похвасталась она, заметно пришепётывая. Лиза сочувственно покачала головой, с содроганием вспоминая ее вчерашние манипуляции с зеркалом. «Привыкнешь?» — Мила подмигнула и залпом бустошила чашку. «Ты отличный напарник, не растерялась и с Мороком справилась на ура. Будем дружить?» Такое по-детски непосредственное предложение Лизу сначала обескуражила, но потом она улыбнулась и кивнула. «Конечно. А остальные видимо когда я смогу их увидеть?» «Оно тебе надо. Вряд ли тебя поставят работать в пару с кем-нибудь, кроме меня или Влада. Агата, если выезжает на место, делает это одна. Кстати, я видела ее утром, и она сказала, что мы с тобой вместе очень скоро отправимся на задание. Что-то легкое, несерьезное. В самый раз для первой миссии. Скоро сообщит подробности». «Разве тебе не нужно сначала оправиться от вчерашнего?» «Говорю ж, ерунда. Я гений регенерации. Планирую спать весь день до позднего вечера. Так что, если тебе нужна помощь, спрашивай, пока я не упала». «Где я могу взять еду для животных? В смысле, для ночки?» «Запасами заведует повар». Мила махнула рукой в сторону кухни. «Просто скажи, что нужно, и он выдаст, поняла?» «Угу. Тогда до завтра». Мила встала из-за стола послала Лизе воздушный поцелуй и направилась к выходу. Вернувшись к себе, Лиза первым делом поставила миску с едой ночки, а блюдца со стойком выпрошенными у повара куриными потрохами — Лютику. «Откуда у меня крылья?» — спросила она у Никита, глядя на ворона. «Это ты сама должна сказать. Они же твои?» — отозвался Никита. Голос у него был тихий и равнодушный. Лиза подумала, что, должно быть, разбудила его. Может, он тоже только вернулся с задания и восстанавливается после битвы, как мило? Девушке не хотелось злоупотреблять его хорошим отношением и приставать с расспросами. Он явно не был настроен на беседу, но любопытство пересилило здравый смысл. Я никогда их раньше не замечала, только один раз в отражении, незадолго до нашего знакомства. У каждого из нас есть такой облик в астральном измерении. Он отражает наше самоощущение, наши способности. Лиза посмотрела в окно. Осенняя ржавчина понемногу захватывала осиновую листву и садовые кусты. Под ярким полуденным солнцем казалось, что их присыпало золотистой пыльцой. Она всегда знала, что мир больше того, что, видимо, глазу. Почему же сейчас так удивлена тем, что ей открылось? А Милина проклятие? Неужели от него нет никакого средства? Ты ведь видела, как она расправляется с сущностями? Даже если бы средство нашлось... Я не уверен, что Верховная бы решилась расстаться с таким оружием. Это жестоко. Мир вообще несправедливая штука. Как бы жутко не выглядело то, что делает смелую ее способность, это помогает спасти других. Ты ведь видела, что бывает, если сущность вселяется в человека. Да уж, крови там было много. Лиза вздрогнула. Бывает, что сущности начинают войны, массовые убийства, геноцид, подчиняют себе людей и используют в своих целях. Для этого и созданы ковины, чтобы предотвращать подобное. Как-то незаметно, что в мире становится меньше жестокости. Почему тогда не предотвратили Вторую мировую, например? Соперник был очень силен. Сущность, которую ее начала, копила силы не одно столетие. Но мы ж обычным людям удалось бы ее уничтожить, если бы ведьмы не постарались. Лиза покачала головой. Все это с трудом укладывалось у нее в голове. Слишком глобально описывал Никита поле битвы с потусторонним. Чему же тогда никто и никогда не слышал о Ковинах? Судя по вчерашней поездке, милый Влад не особенно стремились остаться незамеченными. Неужели никто не докопался до сути? Ни журналисты, ни оккультисты? Сложно представить себе такое, глядя на запущенный старый особняк с несколькими ведьмами, часть которых она даже не видела. — Я, пожалуй, отключусь ненадолго, ладно? — голос Никиты прозвучал совсем тихо, И Лизе пришлось напрячься, чтобы расслышать последние слова. Появились кое-какие дела. «Конечно», — поспешила согласиться девушка. На мгновение ей передалось его состояние. Странное, изматывающее, как будто в легких закончился кислород и сдавило виски. Лиза мотнула головой, сбрасывая ощущение, и решила прилечь ненадолго. Лёжа на кровати она смотрела на фамильяров. Ночка играла с хвостом Лютика, Ворон возмущенно каркал, но своего насеста на кошачьей площадке не покидал. Лениво перебирая в уме воспоминания обо всем пережитом за последние трое суток, Лиза задремала. Ей приснилось зеркало, такое же, как было в комнате с угольной сущностью. Девушка не могла оторваться от собственного отражения, ища за собственной спиной очертания огромных крыльев, но их не было. А зеркальная Лиза вдруг подмигнула и шагнула из стекла к настоящей. Девушка попятилась, испытав дежавю. «Вчера она точно так же отступала, когда на нее нацелилась странная тварь». Зеркальный двойник сразу напомнил ей о Миле и её астральном облике. Со всех сторон лился звенящий звук, похожий на тот, что открывал дорогу в другое измерение. А вторая Лиза внезапно положила ей руки на шею и начала душить. «Это просто сон», — сказала себе девушка и попыталась проснуться. Но ничего не вышло а задыхаться она начала по-настоящему. Сонный паралич в панике подумала Лиза и не смогла найти связи с собственным телом. «Я снова в астрале?» Комната изменилась до неузнаваемости. Стены таяли, оплавляясь и пузырясь, как будто облитой кислотой. Звук нарастал, меняя тональности, превращаясь в давящую на барабанные перепонки сирену. Со всех сторон наползала плотная густая чернильная темнота. Лиза закричала — но не услышала своего голоса, только напрягались до боли связки. Из последних сил ведьма потянулась сознанием за пределы пространства, в котором оказалась заперта, цепляясь за те образы и звуки, что окружали ее до того, как она здесь оказалась. Сквозь жидкую темноту в пространство ворвались два черных силуэта. Один был крылатый, вооруженный острым клювом, а второй, хищный и гибкий, изогнул спину и угрожающе зашипел. Они двигались быстро, атаковав противника с двух сторон. Глаза Лютика сверкали оранжевым пламенем, а когти-ночки раздирали плоть двойника на лоскуты. Зеркальный двойник завизжал. Высоко, тонко и пронзительно. Но Лизу не отпустил. Виск слился с раздирающей уши сиреной. Никита возник из ниоткуда. Резко вогнал в тело противника острый кинжал, пропарывая от низа живота к подбородку. Очертания двойника начали меняться. Лица сменялись одно за другим с бешеной скоростью, Образ рассыпался, оставив стеклянную пыль висеть в воздухе. Никита схватил Лизу за руку и выдернул ее из пространства свежащей сирены, в оглушительную тишину. «Что это было?» Лиза прикоснулась к горлу, которое соднило так, будто девушка долго кричала в полный голос. Связь с телом медленно возвращалась. Она почувствовала себя, лежащую на кровати, а рядом охраняющих ее ночку с Лютиком. «Что случилось? Где мы?» Никита все еще держал ее за руку, но Лиза почти не чувствовала прикосновения. Его силуэт был блеклан, мерцал и дергался, как картинка из неисправного проектора. Они находились в жилой комнате. Девушка успела рассмотреть тянущиеся вдоль стен книжные полки и тлеющие дрова в камине. «Иди к Агате», — выдохнул Никита. Словно из последних сил он толкнул Лизу, и она вынырнула из астрала в свое тело, шумно хватая ртом воздух. Ворона-кошка сидели рядом, прижавшись к ней боками. Дрожащими руками ведьма обняла их, проверяя, все ли с ними хорошо. Чтобы привести в порядок тело и мысли, ей понадобилось полчаса. Никита сказал идти к Агате. Не значит ли это, что в случившемся виновата ведьма с татуировками? Агата нашлась в холле, отчитывала виновато понурившегося садовника. — Какого черта? с лестницы крикнула Елиза. — Вы сказали, что здесь мы с ночкой будем в безопасности. «Что?» — Агата обернулась, поправила очки и изобразила полное недоумение, подняв идеально очерченную бровь. «Я тебя не понимаю. Меня только что чуть не убили в собственной комнате. Если бы не кошка и...» Она осеклась. «Если бы не ночка, которая как-то проникла в астрал...» Лиза едва не споткнулась на ступеньках и ухватилась за перила, с трудом удержав равновесие. «Как вообще ночка туда попала? А если бы ей причинили вред...» — На тебя напали, — уточнила Агата. — Но выглядишь ты живой и здоровой. — Это опять ваши дурацкие тесты на способности, — перебила ее Лиза, повышая голос. — Я согласилась поехать с вами только потому, что вы обещали мне безопасность и знания. — А ну, циц оборвала ее старшая ведьма, и Лиза замолчала. Агата махнула садовнику, велев уйти, потом схватила Лизу за руку и поволокла за собой вверх по лестнице. — Первое. Нет, я не проводила никаких тестов. Второе. Некоторые животные могут находиться одновременно в нескольких измерениях, но исключительно по своей воле. Мы не можем их заставить. К таким животным относятся прежде всего кошки, птицы, крысы, а еще некоторые виды змеи и пауков. Третье. Немедленно покажи, где все случилось, и объясни толком, что ты видела. Пускать Агату в свою комнату Лиза не хотела. Там был Лютик. А Никита ясно дал понять, что в особняке ворона видеть не должны. Поэтому она резко встала и заставила остановиться Агату. «Я задремала», — сказала Лиза. Во сне смотрела в зеркало. Потом мое отражение вышло из него и едва не задушила меня по-настоящему. Агата сняла очки, протерла стекла рукавом своей блузки и снова надела. «Так бывает, если не ставить астральную защиту перед сном», — сказала она. «Странно, что ты этого не делаешь». «Сущности способна проникать в чужое сознание, пока оно спит. Любая ведьма или ведьмак могут с легкостью залезть в твою голову». «Даже не подозревала, что это возможно!» Лиза почувствовала себя уязвленной. «Зря. Не забудь напомнить мне, отдать тебе несколько книг на эту тему. Пробелы в образовании нужно быстро восполнять». Уже мягче сказала Агата, потом наклонилась и провела указательным пальцем по лизиной шее. «Что вы делаете?» Лиза отстранилась, но Агата сунула ей под нос палец. «Смотри, видишь? Это астральный след. Кто-то попытался взломать твое сознание, но очень грубо и неумело. На подушечке пальца осталась стеклянная пыль, такая же, как та, в которую рассыпался зеркальный двойник. По следу мы сможем понять, кто это сделал». Агата дунула на палец. Стеклянная пыль взлетела и повисла в воздухе. Это осадок, и его источник работает как магнит. Если нападавший до сих пор неподалеку или здесь, в доме, мы найдем его». Они двинулись по коридору с жилыми комнатами. Агата сдувала пыль в сторону каждой из них, пока, наконец, частицы не задвигались, как рой микроскопических насекомых, и не метнулись к двери, прилипнув на табличку с сигелом прямо напротив лизиной комнаты. «О, Саша!» — прошептала Агата, скривив ярко накрашенные губы и толкнула дверь. «Опять утащила у заряженное зеркало». Александра лежала на полу без сознания. Волосы разметались по ковру, лицо и шея покрылись испариной. Агата заботливо подхватила ее, приподняла голову, легонько ударила по щекам, пытаясь привести в сознание. «У нее очень слабый дар», — пояснила Агата, проводя странные манипуляции с телом. Нажимала по очереди то на мочки ушей, то на виски, то на затылок. Даже такое простое действие может ее убить, вычерпать жизнь до конца. Сколько раз я говорила ее матери, чтобы она запретила ей выходить в астрал без необходимости. Но за что она так со мной? не выдержала Лиза. Я ведь ее даже толком не знаю! Девушка на полу задышала. Глаза под закрытыми веками задвигались, и Агата с видимым облегчением бережно опустила ее на пол. Саша, импульсивно. Она чувствует в тебе соперницу и по-детски наивно полагает, что может испугать и заставить уйти. Я обещаю разобраться и поговорить с ней, чтобы в будущем подобного не повторилось. — Что значит соперницу? — возмутилась Лиза. — Я думала, вы здесь все заодно. — Может, потому, что ты в будущем одна из претенденток на титул Верховной Ведьмы, а Саша считает, что это место только ее по праву рождения. — Каких еще претенденток? Вы не говорили мне об этом, когда зазывали сюда. Я не собираюсь ни в чем таком участвовать, я... — Тихо. Оборвала ее агата, потом приподняла Сашу за плечи. Помоги мне перенести ее на кровать, я тебе все объясню, только позже. А пока у меня много других дел, и некогда заниматься этими глупостями.